Глава пятая. Свои и чужие. Весна в этом году была неторопливая. Она то высовывалась ярким солнцем, скукоживая снег и развешивая, где попало, сосульки, то, пугаясь, отступала, и тогда на смену оттепеля приходили злющие метели, пытались отстоять право зимы на вечность. А потом как-то раз, и зима закончилась. Снег полежал еще недельку бесформенными серыми кучами и растаял окончательно. Тут же вылезла невысокая жесткая трава, Мэтт обозвал ее вечно зеленой. но Алл, сколько не рассматривал, так и не увидел в бледно-голубой поросли ничего зеленого. Море тоже проснулось. Ал бегал со всеми смотреть, как покрывается трещинами лед, отползает от берега, открывая узкую полоску воды. Как срываются с высоких скал снежные шапки и с грохотом падают вниз как ломаются ледяные сталактиты просыпающегося водопада, а голубые ледники сирея втягивают высунутые языки. А затем и вовсе лёд разметало в мелкую крошку, зато на смену ему приплыли айсберги. Они степенно проползали мимо, иногда, подгоняемые колючим северным ветром, подбирались совсем близко, и тогда становилось видно щели в полупрозрачном льду. Некоторые айсберги были огромные, целые горы другие поменьше, замысловатые, изломанные, на первый взгляд кажущиеся совсем неопасными, но береговая охрана так не считала. Ярко-красные катера то и дело проносились мимо айсбергов, отгоняя слишком близко подплывавшие яхты. Ал только удивлялся, зачем дикие лезут в море, холодно, неустойчиво, да еще и лед плавает рядом. Но местные, едва дождавшись, когда фьорды очистятся ото льда, тут же спустили на воду все, что у них было водоплавающего. Мэт предлагал напроситься к кому-нибудь на яхту и посмотреть айсберги поближе, но Алл только у виска покрутил, не видя в такой смерти ничего героического, а значит и смысла. Он провел на Терри больше года, но понять Диких до конца так и не смог. Наверное, он к ним уже привык и перестал изумляться всему, что видел, но они оставались чужими. Этот мир не мог стать родным. Ал был в этом уверен, но странно было другое. Он начал забывать Эркхар. Его мир словно отдалился, потускнел красками и подернулся туманом. Он все еще был в памяти, но незаметно отступал, освобождая место для нового. Иногда были дни, когда Ал даже не вспоминал про дом, было некогда. А может, просто не хотел вспоминать. Воспоминания тянули за собой мысли, а мысли — вопросы, неправильные, ломающие все, что было, и смириться с этим никак не получалось. Но кроме дней были еще и ночи, когда приходили сны. злые, острые, как удар клинком, и тогда ал просыпался с мокрыми от слез щеками и болезненным холодом в груди. Он не помнил, что ему снилось, то ли ветер, то ли дождь, а может яркое солнце и рев реки на дне каньона. Но каждый раз он просыпался, умирая. И долго потом лежал, не понимая, почему еще дышит. И главное, зачем? Зачем ходит, разговаривает и даже смеется? Раньше он никогда не смеялся, почти не улыбался. А теперь почему-то смеется. Наверное, потому что умер. А утром начинался новый день, и сон отступал, возвращая жизнь на место. Ал никому не рассказывал про сны. Ни Мэтту, ни Мискату, ни сержанту Миури. Сны делали его слабым, а слабость следовало скрывать. И он прятал их глубоко внутри, заставляя себя забыть. И у него почти получалось. До следующей ночи, когда за спиной опять распахивались крылья, и северный ветер толкал вперед. Наверное, великие могли бы пояснить смысл этих снов, но их нельзя спрашивать. Да и желание звать тех, кто его не слышит, у Алла почти не осталось. Ал сцапал из стоящей на столе миски яблока и активировал голоплатформу. Стоило разобраться с картографией, как моментально образовалась еще целая куча долгов. И капитан Волков пообещал запереть его в учебном классе, пока Ал не научится мозг в мирных целях использовать. Это как раз было не страшно, ему не привыкать одному сидеть. Но с капитана может статься запретить тренировки. А этого Аллу очень не хотелось. Он только начал нормально два меча держать, не цепляя ими друг за друга и немного за самого себя. Над голоплатформой рассыпались звезды, и Алл, протянув руку, чуть сдвинул их в сторону, выбирая нужное созвездие. Получив приказ взять еще курс по космологии, Алл только козырнул, подтвердив, что понял. Привычки оспаривать приказы у него не было. Забыл только спросить, как ему все это утрамбовать в одни сутки. Да еще такие, укороченные, всего в двадцать четыре часа. «Кстати, народ!» мэт крутанулся на стуле, умудрился в конце оборота забросить ноги на стол и чудом не скинул миску с яблоками на пол. «Вы помните, что в субботу у меня днюха?» «Ты сам на прошлой неделе говорил», — фыркнула Катя. «И потом еще пару раз. У нас нет шансов забыть». ал только кивнул, рассматривая приближающуюся звезду. Катя еще мягко сказала напоминать про свой день рождения мэт начал примерно месяц назад и успел всех достать похоже до субботы он еще раз 200 вспомнят предлагаю выбраться в город я отличный бар нашел тебе только 17 исполняется с легкими нотками сочувствия в голосе напомнила стефани нас туда вообще пустят может что попроще пустят отмахнулся мэт Предлагаю в бар, тем более в субботу первый этап северный. На большом экране посмотрим. А места будут?» – заинтересовался Крис. «Если это спорт-бар, то там за полгода все места разобрали. Смысл туда идти?» «Будут», – уверенно пообещал Мэтт. «Я тут с барменшей недавно познакомился. Клевая девчонка, обещала нам столик организовать». «Кто о чем?» – протянула Катя. «А стоу на девушках. Ты зачем в бар собрался? Днюху праздновать или...» а что такое мэт заложил руки за голову сцепляя их в замок и качнулся на стуле я может год мечтал с девушкой погулять имею право всего с одной поразилась катя стоун ты уже совсем побережьем на с свидании избегал неужели еще кто то остался неохваченный твоим вниманием катенька ангел мой промурлыкал мэт расплываясь в улыбке конечно не со всеми вот с тобой не ходил пошли Ал постарался сосредоточиться на задании. Надо было в комнате остаться, а не тащиться в общую кухню. Тут поучиться, видимо, не дадут. Но постоянно сидеть в комнате было скучно. Он и так там каждый вечер торчит, у него скоро мозг в трубочку свернется. И его ни в каких целях использовать не получится. — Что с тобой, Стоун? — изумленно округлила глаза Катя. — Тут ты мимо. Я парней со всей планеты не делю. А в твоем случае с половиной галактики. Я вон лучше с пойду. Алекс, ау, пригласи меня на свидание. Алекс глянул сквозь звезды на веселящуюся компанию и буркнул. «Если я не сдам зачет, то у меня не будет увольнительной Вы можете потише орать, а?» Катя разочарованно вздохнула, отвернулась и вздохнула еще громче. «Не поможет», — ухмыльнулся Мэтт. «Кшаре ради великой цели живут, им не до женщин». Лучше позови эндри а то он скоро повесится от любви к тебе, как тут. Ромео. Ромео отравился, — невозмутимо поправил Энрика. А ты, он придурок. Что есть любовь? Безумье от угара, — торжественно провозгласил мэт Игра огнем, ведущая к пожару. Ал помотал головой и уставился на висящую перед носом звезду. Буквально на днях ему объясняли, как устроены дороги в космосе. Это боевой линкор может пробивать туннели на свой страх и риск, а пассажирские звездолеты обычно пользуются проверенными маршрутами. Такими, чтобы выйти из туннеля рядом с приличной планетой. Желательно населенной, или хотя бы там, где есть перевалочные станции с ремонтными доками, инфопередатчиками и другими жизненно важными вещами. А прыгать куда попало рискованно, можно, например, вот в такую систему вывалиться. Созвездие белок напоминало что угодно, только неприличную планетарную систему. Вокруг рыжей звезды, как полоумные, носились сразу 11 планет, причем ни одна из них не озаботилась тем, чтобы обзавестись стабильной орбитой. Попадая в гравитационный след друг друга, они могли легко перескочить на соседнюю орбиту, а потом и вовсе упрыгать на десяток другой астрономических единиц от своей звезды. Совсем однако из системы не сбегали, всегда возвращались обратно. Зато как мухи к сладкой груши, к ним слетались кометы, добавляя хаоса в упорядоченный бардак. Отправиться туда на звездолете было однозначным безумием, тем более, что и жизни там не было. Если какая клетка и попала случайно на одну из планет, то вместо эволюции наверняка свихнулась от этих прыжков туда-сюда. Аллу ухватил комету за хвост и подтащил к себе, разглядывая. Первый раз, увидев объемную модель галактики, он тут же разыскал Эркхар, благо в каталоге он уже появился. И убедился, что планеты действительно находятся на другом конце Млечного Пути. От Терра до Эркхара было почти 35 дней пути. И это если воспользоваться услугами космофлота. Пассажирским лайнером выйдет в два раза дольше. Ал задумчиво пропустил комету между пальцев и опять поймал, не давая ей улететь. «Алекс, как ты насчет бара?» ал покосился на Мэтта и отпустил несчастную комету. Та, игриво дернув хвостом, тут же драпанула в сторону, едва не врезалась в темно-бурую планету, увернулась и затерялась в астероидном поле. «Или тебя наши плебейские развлечения не интересуют?» «Нет, тут ему поучиться не дадут». Ал встал и, прихватив со стола еще одно яблоко, направился к выходу, но, проходя мимо все еще качающегося Мэтта, мстительно пнул по ножке стула. Не сильно, напугать, а не уронить. Получилось. Мэтт среагировал даже раньше, резко уперся ногами в стол, оттолкнулся, завалился на бок, в последний момент умудрившись вывернуться, на секунду показалось, что он завис над полом, и приземлился на ноги стул в отличие от мэта на тренировке по рукопашному бою не ходил, и разворачиваться в воздухе не научился, поэтому предпочел с грохотом рухнуть на пол. Ал флегматично откусил яблоко и спокойно сказал: « Если увольнительное будет, то пойду. Увольнительную удалось получить в последний момент. Ал едва успел забежать домой и сменить форму на джинсы и толстовку. В город разрешалось летать в штатском. Самому Алу было плевать, в чем ходить, но Мэт вечно бухтел, что в форме они как однояйцевые близнецы, и его это бесит. Ал предпочитал Мэта не бесить, это было вредно для собственной нервной системы. Бар был недалеко от ремонтных доков, и они знатно поплутали, прежде чем его нашли. Небольшой двухэтажный домик прятался между скальной стенкой и длинным забором, отгораживающим портовые склады от набережной. Внутри места тоже было немного. Кроме нескольких столиков, мимо которых сновали роботы-официанты, больше напоминающие ожившие и отрастившие щупальца бочки, здесь была еще длинная барная стойка, огромная голоплатформа в центре и трехмерный кигельбан Сам бар напоминал древний парусник. Ал видел такой в местном музее, хотя потом ему рассказали, что это имитация старого земного корабля. Когда человечество добралось до Теры, под тканевыми парусами ходить было уже не принято. Другое дело карбоновые, с адаптивной толщиной и гибкостью. Но в баре паруса были тряпочные. Над каждым столом висело треугольное полотнище. И потемневший деревянный штурвал был, и толстые канаты на стенах. Местные были помешаны на яхтах и гонках. Вот и сейчас в баре народу было больше, чем обычно. Не только все столики заняты, но и высокие табуреты у барной стойки и кресла у правой стены. Старт первой северной регаты был грандиозным праздником на Терре. В прошлом году Алл, занятый попытками не выходить из комнаты, его пропустил. Только слушал потом восторженные вопли Мэтта. А сейчас с любопытством оглядывался, стараясь представить, что будет дальше. Рассказывали, что сегодня самих гонок не будет, скорее демонстрация яхт. Основные соревнования будут позже, как погода позволит, но все равно интересно. «Привет!» Махнувшая им рукой девушка была фигуристой. Другого слова Ал подобрать не смог. И вся ее выдающаяся фигура была утянута в серебристый комбинезон, больше напоминающий шкуру какой-то рептилии, чем одежду. Мэт широко улыбнулся и направился к стойке. «Я от него балдею», — протянула Катя. «Он даже на астероиде найдет с кем познакомиться». «Зато мы можем использовать его способности в корыстных целях», — ухмыльнулся Крис. «Столик-то у нас есть». Алл мысленно пожал плечами и заинтересованно уставился на штурвал. Все, что у диких летало и плавало, управлялось джойстиками, он сам видел. Эта штука совсем не была похожа на панель управления. Потемневшее от времени колесо напоминало о лодках Эркхара. Нет, дома не было парусников. Да и штурвалов никаких не было, только узкие каноэ и весла. Но напоминало и все тут. То ли узором на дереве, то ли цветом, а может и тем, что сделан вручную, а не машинами диких. Те бы вырезали ровнее, убрали бы потеки клея и заделали трещину. ал осторожно погладил штурвал. Да, настоящее дерево, теплое и немного шероховатое. «Интересуешься яхтами, парень?» ал повернулся. За столиком у стены сидело четверо мужчин, все как один темноволосые и смуглые, в одинаковых свитерах с высоким воротником и с замысловатыми, больше похожими на разлапистую звезду, кляксами спайдеров. Вопрос задал тот, что сидел поближе, с кривым, видимо, не раз сломанным носом и глубоко посаженными черными глазами. «Не», — качнул головой Ал, — «просто штука забавная». «Да, сейчас таких не делают. Электроника сплошная». Когда ал наконец дошел до столика, все уже были там. Даже мэт вернулся. Энрико успел занять место рядом с Катей. Крис сел с другой стороны, и Аллу остался последний стул, спиной к голой платформе. Меню здесь было самое обычное, просто развернувшийся экран. И ал быстро пролистав страницы с рыбой, ткнул пальцем в чипсы и жареный сыр. К нему никаких вопросов не было. Надо не забыть еще перечный соус попросить. «У, -у, -у, -у, -у, -у, -у, у разочарованно протянула катя алкоголь заблокирован да подтвердила стефани я бы сейчас от маргариты не отказалась сто он может нам твоя подружка принесет по знакомству так запрещено же удивился ал нам еще нет восемнадцати заржал даже мэт а катя отсмеявшись протянула алекс ты такой законопослушный аж страшно проще надо быть проще ал снова уткнулся в меню На Эркхаре никакой запрещенной еды и напитков не было, хотя там и такого алкогольного разнообразия не наблюдалось. Только сладкое вино из винограда и настойка бургара. Первое на ярмарках всем желающим из бочек наливали. Может, горожане не разрешали его пить своим детям? Ал не знал. Но стражам и их птенцам наполняли чашки молча. А терпкую настойку из ягод бургара делали в храмах и давали ее не только у лекарей, чтобы унять боль, или на алтаре, но и после тяжелых тренировок и перед медитацией. Она не столько туманила мозг, сколько помогала расслабиться, очистить мысли и сконцентрироваться на главном. мэт как-то вспомнил, что рабам ее тоже давали, и сказал, что это чистая синтетика, и на Терри за такое лет десять получить можно. Но ал искренне не понимал, кому от нее плохо. Дикие слишком усложнили жизнь, напридумывали да запретов на пустом месте. Может, они просто удовольствие получают, сочиняя новые законы? Ага, и что самое удивительное, нарушая старые. Вот и сейчас все активно уговаривают Мэтта пойти раздобыть пиво, и тут вроде даже не сильно сопротивляется. Мне сок, отказался ал Вишневый. Если уж правила есть, то его следует выполнять. В этом ал был уверен. Беззвучно подкравшийся официант, ловко шевеля руками-щупальцами, начал расставлять тарелки. Ал взял с подноса плошку с темно-красным соусом и оглянулся. Вокруг шумело все, что только могло шуметь. Люди хохотали, кого-то звали и что-то бурно обсуждали, стараясь перекричать друг друга. Кигельбан отмечал каждую сбитую кеглю радостными хлопками, особенно громкими, когда играющим удавалось сбить их с потолка. Даже светильники на стенах недовольно поскрипывали, внося свою лепту в общий гомон. Только над тарелкой голографического проектора золотистая планета молча закручивала спираль вокруг звезды, демонстрируя заставку местного новостного канала. Бар чем-то напоминал ярмарку в канун Секаля. также шумно, весело и ярко. Осталось запустить бумажного дракона и зажечь воздушные фонари. Праздников у диких было куда больше, чем на Эркхаре. Похоже, им только повод нужен, чтобы собраться и что-нибудь отметить. Хорошо еще, что его шестнадцатилетие попало на месяц без увольнительных. И группа ограничилась подаренным ножом и тортом в столовой. А так бы наверняка придумали какую-нибудь ерунду. Например, потащили бы играть в керлинг, как на Катин день рождения. Или в лабиринт с древними рептилиями. Стефани в голову пришло там свой отметить. Динозавры бегали как настоящие. А самое противное — атаковали тоже убедительно. Повезло, что ножа у него тогда еще не было. ал потрогал карман и улыбнулся своим мыслям. Все-таки нож ребята классный подарили. Не такая уж это и плохая штука — дни рождения. Даже капитан Волков подарок одобрил, подтвердив, что иметь нож не запрещено. Запрещено его использовать не по делу. Но это понятно, никто и не собирается им яблоки резать. «Ой, а это не...» — Стефани ткнула рукой за спину Аллу. «Не про твою планету?» Алл удивленно глянул на Стефи и повернулся. Над голоплатформой уже не вертелась юлой планета, а висел звездолёт. Обычный десантный катер с золотистым драконом на носу. Спайдер уловил, куда ал смотрит, и тут же синхронизировал звук. Успешная операция по освобождению захваченного туристического лайнера. Нападавшие были нейтрализованы, но, к сожалению, пятеро граждан Улы погибли, среди них были и дети. Картинка, мигнув, сменилась, и они оказались на палубе. Камера скользнула в бок, цепляя простреленную переборку, темные пятна на полу и черные мешки, один из которых был явно меньше остальных, и, наконец, остановилась, зафиксировав в центре платформы четырех человек. В серых комбинезонах, заляпанных кровью, наручниках и масках. На шеях всех четверых черной полосой выделялся блокатор. Сердце ухнуло куда-то вниз, и Алт дернул рукой к своему горлу. от чего то ошейник, про который он почти забыл, сейчас сдавил шею так, что не получалось дышать. Мы получили подтверждение, что нападавший с недавно найденной планеты Эркхар на названии женский голос споткнулся, почти проглотив среднюю ха, но тут же выровнялся. И я повторяю вопрос нашему совету безопасности. Почему планета, находящаяся на таком низком уровне развития, до сих пор не изолирована? Они не могли убить ребенка. Не могли и все. Но и десант бы никогда не начал стрелять по заложникам. Алл крепко сжал висящую на шее фигурку. Пусть это будет случайный выстрел. Великий Ашер, пусть это будет случайность. Невидимая журналистка продолжала восхищаться героизмом миротворцев, не забывая рассказывать, какие ужасы ждали бы в плену мирных жителей далекой и беззащитной Улы. Ал мог бы ее поправить, сообщив, что Кшаря не насилуют женщин, а жрецы не приносят жертву детей. Это полная чушь. Да и мужчин никто не убивает ради прихоти и развлечений. Но какой был смысл ее поправлять, когда вот черные мешки лежат на палубе, а брат Красного Ушо, тот самый, что должен защищать Аркхар, висит на орбите рядом совсем с другой планетой? Надеюсь, что Совет Безопасности Лиги выступит с заявлением и объяснит, как долго это будет продолжаться и почему профессиональные убийцы, бионики, спокойно перемещаются по галактике. Камера дрогнула, отползая, и стало видно, залитое кровью пилотское кресло. ал зажмурился, отчетливо понимая. Оружие диких убивает не так. Кшари из звездного отряда ходили с оружием диких, но и мечи у них были. А сейчас мы возвращаемся к новостям Терра. Буквально с минуты на минуту ал резко отвернулся, обрывая звук. На секунду ему показалось, что вместе с журналисткой в баре замолчали все. И уставились ему в спину. Безумно захотелось спрятать руки, чтобы не видно было венозного узора на кистях. А еще шею и черный ошейник. Натянуть капюшон и не поднимать голову. За спиной бар взорвался приветственными криками, а по стене пробежали синие всполохи. Наверное, началась трансляция «Регаты», но Ал не смотрел. Их стол тоже напряженно молчал, не спеша разделять радость остальных. «Я думал, вы пошутили тогда насчет убийцы. Наконец, отмер Энрика. Так ты тоже?» «А я сразу предупреждал», — зло припечатал Крис. «Мы с братом на таких, как он, охотились. Только живыми не брали». «Заткнись!» — вскинулся мэт «Он не такой, как они!» Мэтт ошибался. Он такой же, он легко мог также стоять на палубе, провожая недовидящим взглядом диких. А до этого спокойно воткнуть меч в тело пилота. Всего лишь дикий, его жизнь не важна. Ничья не важна. Стефи молчала, испуганно переводя взгляд с Криса на Алла и обратно. Но хуже всего было то, что молчала Катя. Просто хмурилась, глядя куда-то за спину Алла. «Вы как хотите, но я вечером иду к Волкову». Пусть делает, что хочет, но я с этим в одном отряде оставаться не собираюсь». «А тебя никто и не держит, Барретт!» — огрызнулся мэт «Не хочешь в одном отряде проваливай — проваливай!» Катя, наконец, перестала изучать невидимое и уставилась на Алла так, словно в первый раз его увидела. А может и правда, в первый. Только сейчас разглядела, что скрывает черный узор на руках, и поняла, наконец, почему у него блокатор на шее. Этот удивленный взгляд ударил хуже плети, и Ал судорожно схватил воздух ртом, пытаясь успокоить пульс. А потом вскочил и направился к выходу, не оглядываясь. Рядом с Иркхаром нет и быть не могло никаких транспортных станций диких, а значит и пассажирских перелетов туда быть не могло. Но его родители погибли именно на пассажирском. Можно, конечно, предположить, что экипаж корабля пробил туннель наугад, спасаясь от нападавших, выскочил в звездную систему Аркхара там их нашли к Шаре, забрали всех выживших, и его в том числе. А дальше, получается, мертвецы ожили, запустили туннельные двигатели и выбрались поближе к цивилизации, где их и обнаружил космофлот. Это уже не воля великих, а бред какой-то. И если посчитать количество рабов на Эркхаре, то по количеству бреда их звездная система начинала обгонять безумное созвездие белок. Не могли дикие к ним залетать. Ни случайно, ни специально. Никак не могли. Нет там дороги. Ледяной ветер швырнул в лицо пригоршню мокрой пыли, и Ал тяжело привалился к стене бара, стараясь отдышаться. Именно это пытался сказать ему тогда майор Коллинз, а потом и Мэт, но он их не слышал, потому что не хотел слышать. Не мог увидеть и признать очевидное. Никто не угрожал Эркхару. Жрецам просто нужны были рабы. Много рабов. И получается, прав Крис. Тут только полная зачистка поможет. Выжечь плазмой сельву вместе с храмами. Только так можно остановить Кшари. «Эй, парень, у тебя все в порядке?» Вышедший на крыльцо темноволосый мужик, тот самый, что спрашивал про штурвал, бросил что-то в рот, двинул массивной челюстью влево-вправо, будто бы перемалывая это что-то, и опять открыл рот, собираясь еще спросить, но не успел. Выскочивший следом мэт скатился по ступенькам, чуть не сбив мужика и, кажется, даже не обратив внимания на такое незначительное препятствие. прилетел к Аллу и замер напротив. «Ну и что?» Небо затянуло серыми тучами, а ветер гнал по морю украшенные белыми барашками волны. Кто-то ему рассказывал, что это к шторму, и лучше на открытую воду в такую погоду не выходить. Значит, яхты туда и не пойдут, спрячутся в шхерах. Ал сейчас тоже где-нибудь спрятался. И не от шторма, а от остальных, чтобы оставили в покое. — Плюнь! Этот придурок вечно будет тебя доставать! — Там ребенок лежал, да? Ал отступил назад, упираясь спиной в стену. Видел?» мэт помолчал, а потом вдруг врезал кулаком по ни в чем не повинным перилам. Те возмущенно скрипнули. «Рох! Алекс, это не ваши! Вы не трогаете детей, вам нельзя! Я точно знаю, меня же не убили! Слушай, эта репортерша просто дура! Вечно лезут, как тараканы, куда не просят! Кто ее только пустил на борт!» Море плескалось совсем рядом, сердито стукаясь о парапет, набегая темными волнами на мокрой камени, откатываясь назад. Где-то неподалеку разноцветные яхты занимали свои места в ожидании сигнала, а ветер уже бился в яркие паруса, но Алла больше не волновала регата. — Так твоя подружка пиво согласилась налить? Мэтт удивленно задрал брови, собирая лоб в гармошку. — О как! Это же противозаконно! Мыслей в голове было слишком много, больше, чем могло там поместиться. Они распирали черепную коробку, угрожая расколоть ее на части. Виски ломило вполне серьезно по-настоящему. И Ал не отказался бы сейчас от пары чашек баргаровой настойки, но дикие ее не делали. Год назад он бы даже не понял, что видел. Решил бы, живые картинки, очередная штука, придуманная дикими, чтобы ослабить его веру. А сейчас? Осталась ли сейчас его вера? не было ли в кого верить. Если великий Ашер не видит, что творят его стражи, то видит ли хоть что-то? Достали ваши законы. Так будет пиво. Попробую, кивнул Мэт. Только пошли отсюда, дождь начинается. К столику Ал не стал возвращаться. Не хотел видеть непонимающие взгляды и уж тем более что-то объяснять. Прошёл к барной стойке и встал сбоку, там, где оставалось свободное место. Все вокруг были увлечены происходящим над голоплатформой, но ал даже звук спайдера специально отключил. Слушать не хотелось, смотреть тоже. Мысли как пихались в голове, так и продолжили, только заломило еще затылок. Наверное, чтобы вискам одним болеть было не скучно. Люди все так же орали и хохотали, и ал пожалел, что вернулся. Лучше бы он на берегу посидел. — Эй, красавица, налей-ка мне зелененькой. Алл угрюмо покосился на вставшего рядом мужика. Он чего, следит за ним, что ли? Ходит следом, как придурок. Барменша ловко опрокинула пузатую бутылку, наполняя небольшую рюмочку, а потом толкнула ее в их сторону. Рюмка Юрка скользнула по отполированной поверхности и затормозила ровно напротив мужика. «Карлос!» — неожиданно протянул руку мужик. Алекс, удивившись представился Аллы, ответил на рукопожатие. «Чувак кислый такой!» «Не наливают?» ал неопределенно дернул плечом, не собираясь отвечать. А потом и вовсе отвернулся. Мужик его не интересовал. Но тот не унимался. «Да, на Терре законы такие. У нас попроще все». Пришлось развернуться обратно. «А ты откуда?» «С новой катании. Слышал про такое?» ал покачал головой. «Планет в галактике много. Он год назад и про Теру не слышал». «А сам ты вроде тоже не местный». «Тут родился», — отрезал ал — тере». «А, ясно». Карлос подцепил двумя пальцами стоящую на стойке солонку, натряс на тыльную сторону ладони соли, а затем резко опрокинул рюмку, вылив в рот ярко-зеленую жидкость, слизнул соль и, крякнув, впился зубами в кусок лимона. Алм удивленно проследил за всеми манипуляциями. Судя по морде мужика, тому явно не понравилось. Но он зачем ты это сделал. Сейчас бы чего посерьезнее, не находишь? Ал вполне это находил. Но Мэт, пообещавший притащить пиво, куда-то провалился. Да и, судя по рассказам, пиво это так несерьезно. Крис вечно трепался, что они с братом предпочитали виски, а пиво это для детей и женщин. Ни к детям, ни тем более к женщинам Алл себя не относил. По меркам Эрк Хара он уже год как совершеннолетний. А уверенность диких, что он еще птенец неразумный, раздражала особенно сильно. Хотя сейчас его все раздражало. Например, собственный мозг, никак не желающий успокоиться. Было бы неплохо. А где взять? Мужик ухмыльнулся, зачем-то оглянулся и, покопавшись в кармане, бросил на стойку кубик в яркой фольге. Угощаю. Что это? конфета для настроения. Да не бойся, ерундовая У нас на катании все их жуют и в подтверждение своих слов развернул второй кубик. «Давай, бери, это у тебя морда такая, будто любимая бабушка скончалась. Праздник же!» Что это такое, Ал догадался, не дурак, и с сомнением посмотрел на кубик. Настойку бургара пили чашками, и ничего, все живы, а тут и на чайную ложку не наберется. Ерунда какая-то. Подумал и взял. Кубик на вкус оказался острый, словно сахар с перцем смешали и еще немного соли добавили. «На!» — подскочивший сбоку Мэтт шлепнул на стол высокий непрозрачный стакан. «Ты даже не представляешь, чего мне это стоило! Но что не сделаешь ради лучшего друга?» Ал повернулся и прищурился, пытаясь вникнуть в вопли Мэтта. «Тут вечно что-то орёт!» «Рох, да почему же не такие шумные все?» В голове трещало, и сосредоточиться получилось не сразу. «А, ну да, Мэтт притащил пиво». Ал взял стакан и сделал глоток. да Прав, Крис, ерунда какая-то. Висящие над столами паруса неожиданно надулись и захлопали на ветру. ал развернулся и вытаращился, пытаясь сообразить, откуда здесь ветер. А паруса продолжили резвиться, взяли и сменили цвет с белого на... разные. ал моргнул, вроде розовое было только что, а сейчас черное. — Алекс! — Мэтт дернул его за плечо. — Ты меня слышишь? — Чего? Алл улыбнулся. У Мэтта было на редкость глупое лицо. Чего он так вытаращился? «Слышу». «Ты уже пять минут пялишься в стену. Ты чего?» «А?» Алл опять попытался посмотреть на паруса, но вместо этого наткнулся взглядом на знакомое лицо. «Энри, а ты откуда? Ты же ноги сломал». мэт и Энрика переглянулись и уставились на него. Такие смешные. «А, точно». Вы же их за ночь лечите. Я и забыл. Мэтт, слушай, похоже, он обдолбанный. Смотри, зрачки какие. Мэтт резко шагнул вперед и, схватив Алла за куртку, прошипел ему в ухо. Ты где синтетику взял, придурок? Совсем охренел? ал размахнулся, собираясь оттолкнуть Мэтта, но вместо этого смахнул со стойки пустую рюмку и сам чуть не свалился, но мэт его удержал. Ты чё, Карла сдал? «Какой к черту Карлос?» Алла глянулся, но за спиной никого не было. «Ушел, наверное. Да чуть тебе надо? Отвали!» «Эй!» — Энрико дернул Мэтта за рукав. «Уводи его отсюда. Если Барретт увидит, наверняка Волкову настучит. Это конкретный залет!» Мэтт оглянулся и кивнул. «Отвлеки остальных, попробуй этого придурка в норму привести». В баре стало жарко. Алл потянулся к застежке, собираясь расстегнуть куртку, но на полпути забыл, с интересом уставившись на собственную руку. Пальцы были длиннее обычного, да еще и переплетались под странными углами. ал потряс кистью, и пальцы зашевелились, как щупальца у осьминога. «Мэтт, смотри!» «Иди вперед, кретин!» — Мэтт толкнул его в плечо. «Тебя не учили ничего брать у чужих дяденек?» Алл, продолжая рассматривать руку, та еще и посинела послушно двинулся к выходу на улице стало еще забавнее кружка на стене бара вдруг подросла и скакнула в сторону а потом и вовсе удрала короткими перебежками направившись к морю ал глупо ухмыльнулся, провожая ее взглядом мэт продолжая его подталкивать свернул за угол ал не сопротивлялся мэт а давай еще найдем ал сделал пару шагов и медленно обернулся лёвая штука мне нравится мэт это за спиной не оказалось ал посмотрел налево потом направо и зачем то вверх по оранжевому небу ползли зеленые тучи самая большая была похожа на дракона даже крылья есть и гребень на голове ал еще немного поизучал тучу а потом догадался посмотреть вниз ты че споткнулся эй мэт лежащий на земле землетруп не шевельнулся вставай давай куда мы шли а Алл посмотрел в сторону. Растущее рядом дерево вдруг опуталось лианами, а по темному стволу скользнула небольшая ящерица. В лицо дул жаркий ветер, а под ногами мягко пружинил мох. Бар, набережные и склады исчезли, оставив вместо себя такую знакомую, привычную сельву. Он дома, он совершенно точно дома. Кто-то взял его за плечо, но Аллу было наплевать. Долбанная регата, тут корабли, как мух на дыне. И репортерские дроны. Не ной, значит, надо выйти из Шхер. Зачем вы второго притащили? Я же ясно сказал, брать только щенка к шаре. А куда его девать было? Там бы его копы быстро нашли. Один голос был смутно знаком, но откуда Алл не помнил. Он попробовал открыть глаза, но веки весили целую тонну. Сказать тоже ничего не получалось. Распухший язык не помещался во рту а горло драло так, словно туда насыпали пару больших ложек самого острого перца. «А этот себя не придет?» «Не, он с этой дозы еще часа четыре слюни пускать будет». «А дальше что?» «Выйдем на открытую воду, этого выкинем, а этого доку надо камушек достать». «А что сейчас не достанем?» «Пока не ушли, мне трупы на борту не нужны». «К шаре. Он к шаре». Алл уцепился за знакомое слово, пытаясь разогнать муть в голове. Он был на терре, у диких, они собирались отмечать день рождения. Еще регата, он пошел к стойке, потом все расплывчато. мэт упал. Плохо упал, так не спотыкаются, так валятся от выстрела из игольника. А потом ему снился сон. Хороший сон про сельвы и братьев, словно и не было последнего года. Мысли разбегались, как жуки под ногами, и собрать их обратно не получалось. Безумно хотелось снова заснуть, отключиться от происходящего и все забыть, но странное ощущение опасности холодом разливалось по позвоночнику, цепляя оголенные нервы. Алл попробовал шевельнуться, но ватное тело не слушалось. Надо сосредоточиться. Боевой транс ему сейчас не поможет, для начала нужно привести себя в норму. Алл, слегка спотыкаясь о мысли, перебрал знакомые мантры и остановился над Эрда. То, что надо. Сначала расслабить тело, потом заставить кровь бежать быстрее, разогревая мышцы. Заодно очистить мозг от мусора. Сначала заколол руки, потом затекшие ноги. Алл не двигался, методично напрягая и расслабляя мышцы, стараясь сделать это незаметно. И только когда жжение начало утихать, тихо шевельнулся, пытаясь сообразить, на чем он лежит. Выходил он на чем-то жестком, видимо, на полу, а руки были стянуты за спиной. ал чуть повернул кисть, стараясь нащупать путы. На браслеты наручников не похожи, на веревку тоже, какая-то липкая лента. Причем руки ему стянули кое-как, даже не додумавшись пропустить полоску между кистей, просто намотали и все. Тупые. ал чуть приоткрыл глаза. Да, действительно, на полу, рядом с лицом чей-то ботинок. А чуть дальше лежит Мэтт его они связали крепче даже ноги замотали серой лентой был еще кто то но его ал не видел только слышал сиплое, словно простуженное дыхание да и какая разница сколько их надо выбираться и вытаскивать мэтто в бедро убер в бедро упиралось что-то твердое и ал сообразил что эти придурки даже не сообразили его обыскать но все еще был в кармане эй босс горизонт чист самое время Алл глубоко вздохнул, начиная другую мантру. «Нет, Дикий ошибался. Сейчас самое время в Энде». Мимо протопали еще одни ботинки, а потом их хозяин наклонился и подхватил Мэтта. Тот застонал и вяло дернулся. Алл закрыл глаза. Ему надо еще четверть минуты иначе он просто не распутается. На ноги он вскочил прямо из положения лежа. Перекатился на спину, уперся плечами и пятками, вставая на мостик, чуть согнул колени и резко распрямился, бросая себя вверх. И тут же врезал ногой шарахнувшемуся в сторону дикому. Резко наклонился вперед, поднимая руки как можно выше, почти выворачивая себе суставы и разворачивая кисти друг к другу. А потом вложил в рвок всю силу, на которую был способен. Липкая лента боевого транса не выдержала. Алл развернулся и впечатал кулак в голову второго, кажется, того, кто сипел. И бросился к выходу. Вылетел в узкий коридор, врезался в стенку, развернулся и бросился к лестнице, на ходу вытаскивая из кармана нож. Лезвие раскрылось с тихим, едва слышным щелчком. Пал оттолкнул в сторону дверь и выскочил на палубу. Длинная палка с закрепленным парусом ринулась навстречу, чуть не сбив его с ног. Алл упал раньше, перекатился и, поднявшись на колени, быстро обернулся, высматривая цель. Новый знакомый уверенно пробирался к борту, таща на себе Мэтта. Алда гонять не стал, точно не успеет. И коротко, почти без замаха, метнул нож. Шагавший к борту мужик споткнулся и молча завалился на бок. Нож вошел четко в основание черепа, чуть снизу и вверх, как учили. За спиной оставалось как минимум двое, скорее трое, в баре их было четверо. На стене рядом с дверью висел металлический прудх. Зачем он там был нужен, Алл не знал, но его это и не волновало. Его сейчас ничего не волновало, даже раздавшиеся совсем близко шаги. Палка оказалась в руках быстрее, чем чужак выбрался на палубу. Зря он вообще на нее вылез. Ал легко крутанул прут, одновременно разворачиваясь спиной к нападавшему и сильно ткнул назад, направляя палку тому в живот. А потом ударил уже по спине и добавил ногой, отправляя врага в нокаут. Двое других выскочили одновременно. Один успел сунуть руку в карман, но вытащить уже не смог. Прут воткнулся в локоть, дробя сустав, и дикий завизжал. Третьему ал врезал ногой, времени для разворота не было, и он просто уронил тело вниз, упираясь ладонью в пол, а ногу, наоборот, выбросил вверх, с хрустом всадив пятку в чужую челюсть. Плавно завершил движение, вскочил на ноги и посмотрел на прут. Не меч, конечно, но тоже неплохо скрипучая палка с устремленным вверх черным парусом двинулась в обратный путь, и пришлось опять присесть, пропуская ее над головой. Врагов, скорее всего, больше не осталось, но надо было убедиться. Ал бросил быстрый взгляд на Мэтта, тот все еще лежал, и кинулся обратно к лестнице. Внизу было всего две каюты, обе пустые. Значит, четверо, точнее, уже трое. Алл притормозил и осмотрел койоту уже вдумчиво, но ничего полезного и напоминающего оружия не нашел, не считая узких и тонких ножей, запаянных в прозрачный пластик. Ихал брать не стал, неудобный и баланс никакой, зато нашел еще один рулон липкой ленты. Когда Алл вернулся на палубу, мэт уже не валялся дохлой медузой, а дрыгался, как вполне ожившая медуза. То ли пытался доползти до борта и все-таки свалиться в море, то ли сесть, и то и другое получалось плохо. Алл подошел к валяющемуся рядом трупу и выдернул нож. А потом аккуратно вытер его о чужую куртку. И только после этого ухватил Мэтта за плечо, переворачивая его на бок и принялся срезать липкую ленту. «Ты как? Что за хрень происходит?» «Еще б я знал!» Мэтт сел и потер запястье. «Ничего не помню». «Вон у тех узнаем». Ал покрутил в руках обрывки липкой ленты и отбросил их в сторону. «Пойду свяжу их». Ал, в отличие от чужаков, к задаче подошел ответственно и руки пленникам затянул качественно, чтобы точно не развязались. Хотя, судя по тому, как они дрались, десантной подготовки у них нет, откуда только взялись чудики. Ал подумал, что если бы он не пришел в себя раньше, чем похитители рассчитывали то отсутствие подготовки не помешало бы им завершить начатое. Как бы теперь море не завершило то, что ими планировалось. мэт подошел и встал за спиной, задумчиво разглядывая живописно валяющееся на палубе тела. Спайдеры сняли, уроды. ал наконец, сообразил, чего не хватает. Не было вечно прыгающего нарисованного дракончика. Провел рукой по виску и тоже скривился. «Надо и с этих снять», — сообщил мэт опускаясь на корточки. «Зачем?» – не понял Ал. «Не хочу, чтобы они своих друзей позвали. Ты, конечно, крут, но против файтера долго мы не протянем». Ал только пожал плечами, Мэтту виднее, и, наконец, огляделся. И то, что он увидел, ему не понравилось просто категорически. До этого, занятый разборками с гостями Терры, он не сильно приглядывался к тому, что творится за бортом. Мэт, мы вообще где?» «На яхте!» «Нет, мы в долбанном море!» И тут волны. Как нам назад вернуться? Не истерик шари, отмахнулся Мэт. Сейчас эти очнутся и спросим, если, конечно, очнутся. Ты не мог полегче бить. Не мог, отрезал Ау. И зачем тебе блокатор Элькора? Тебе нужен блокатор всего тебя. Ладно, давай в рубку их перетащим. Рубка оказалась совсем маленькая комната со стеклянными стенами, панелью управления и капитанским креслом, занимающим большую часть пространства. Пленников пришлось свалить кучей у правой стенки, так они не перегораживали выход. ал выбрал наименее пострадавшего и перекатил его на спину, а потом дернул вверх, усаживая. Тот только хрипло дышал, но ему хватило ума не сопротивляться. ал достал нож и приставил его к колену пленника. — Стой, стой! — шагнул вперед Мэтт. — Ты чего делать собрался? С точки зрения Алла, люди с ножом в коленном суставе отвечают на вопросы гораздо охотнее, и ал собирался получить эти самые ответы на свои вопросы. «Нет», — выставил перед собой руки мэт — «это противозаконно». «У вас есть закон, запрещающий втыкать нож в колено?» — недоверчиво уточнил ал и чуть отвел руку в сторону, прищуриваясь и выбирая другое место для удара. «Кречет, прекрати! У нас есть закон, запрещающий просто втыкать нож в человека!» «Тупой закон», — не согласился Ал, но нож опустил, удерживая дергающегося человека за горло. «Кто ты такой и зачем вы нас сюда притащили?» А потом опять глянул на Мэтта. «Найди воды, а? Пить хочу». мэт вместо того, чтобы поискать бутылку, шагнул ближе, продемонстрировал пленнику отобранный у него же игольник и проникновенно посоветовал. «Мужик, отвечай, а то ему тебя на кусочки покрошить, как...» Короче, отмороженную на всю голову. Пленник посерил окончательно и торопливо пробормотал. «Я врач! Меня просто наняли вытащить камень у вас из груди! Еще скажи, что ты не знал, что вытащить его можно только у трупа!» Пленник быстро отвел взгляд, и Алл понял. Знал. Захотелось все-таки воткнуть нож и немножко его покрутить. Но этот, как назло, оказался лекарем, а причинить вред служителю Великой Мот ал не мог. Впрочем, за этого великая жрица вряд ли обидится. Откуда знали про камень? Мэт убедившись, что Ал передумал калечить несчастного, все-таки залез в какой-то шкаф и вытащил бутылку с водой. Сделал пару глотков и бросил ее Аллу. «У Карлоса брат в кадетском училище!» Он рассказал. Алл с мэтом быстро переглянулись и выдохнули одновременно. баррет Мэт добавил еще пару слов, а потом и еще. Ал просто отвернул крышку и присосался к бутылке. Пить хотелось ужасно, и так горло пересохло. Да еще боевой транс добавил приятных ощущений. Он бы с большим удовольствием отдохнул минут десять, но они торчали посреди моря, и с этим надо было что-то делать. — А зачем вам камень? Вы что с ним делать собрались? Происходящее все еще казалось совершеннейшим абсурдом. Даже если Крис рассказал им про Кшаре, то про Элькорта он откуда знал? Не было этой информации в свободном доступе, и они с мэтом не трепались, с кем попало. Лекарь молчал, и Алл подумал, что если он его сейчас нормально допрашивать начнет, то Мэтта наверняка стошнит. — Раньше ваши продавали кориум, — не выдержал затянувшегося молчания лекарь. — Карлс к шаре что-то мутил, они меняли оружие и лекарства, а он уже на черном рынке толкал камушки. — Чё? — одновременно вытаращились алсмэтом ты чего несешь правду говорю заспешил лекарь, оглядываясь на подельника в поисках защиты, но те валялись молча. Карлос ругался, что как миротворцы на эту планетку приперлись весь бизнес к чертям. Со слов смуглого лекаря выходило что бизнес Карлос вел давно, но последнее время крылатые требовали за камушки не просто файтеры, а ракеты и штурмовые катера, а такое на черном рынке достать было куда сложнее. С приходом миротворцев у крылатых стало совсем плохо с космическим транспортом. Они даже и переоборудованные гражданские яхты брали. Но их тоже сначала требовалось купить, а потом уже крылатым предлагать. На предоплату те не соглашались. Алза торможенно посмотрел на нож в своей руке. Так вот почему золотой уши напал на туристический лайнер. Видимо, дела были настолько плохи, что звездные от отчаяния вылезли в густонаселенные районы не подумав, что там они не крутые стражи великих, а мелкая рыбешка, сама плывущая в сети космофлота. Раньше, похоже, к шаре предпочитали охотиться на окраине, отлавливая редкие гражданские суда и нападая на беззащитных геологов. Поэтому так долго наши их и не замечали. Странно, он так и подумал. Наши, совершенно этому не удивившись. Только отстраненно отметил безликое «к шаре», а не «братья» словно он на занятиях по тактике анализировал поведение врага, ища логику в нестандартных поступках и просчитывая последствия, а вовсе не думал о тех, кто когда-то дрался рядом с ним против диких. «Ну а я-то вам зачем? Чем вам один камень поможет?» «Карлос говорил», — лекарикнул и попытался вжаться в стену что у Кшари камушки особенные, чистые очень и как-то хитро обработанные, мол, за такой столько дадут, что можно пару звездолетов взять, а потом по двойной цене крылатым загнать. ал посмотрел в окно рубки, и увиденное ему не понравилось. Пора было закругляться с допросом. Все нужное он уже узнал. Знаешь, как управлять этой штукой? Это Карлоса яхта, доступ только у него был. ал недоверчиво посмотрел на лекаря. Он помнил голос Карлоса внизу в каюте, а они в это время уже плыли. Значит, управлял кто-то еще. Посмотрел на валяющихся у стенки двоих и, шагнув к ним, дернул одного на себя. Этого не было в каюте. — Ты управлял яхтой. Карлос — Карлос, — мотнул головой тот, — только у него доступ. — Он же в каюте был. — Так он через спайдер. Аллач швырнул человека в сторону. Достали дикие со своими технологиями. И почему по-человечески нельзя? На веслах. А кто такой Карлос? — поинтересовался мэт Где он? ал молча ткнул в окно, показывая на оставшееся на палубе тело. Да, мэт повернулся к панели управления. Похоже, мы вляпались. Тут биометрия, так просто не подключишься. ДНК распознает. Ну так подключись непросто, — посоветовал ал И лучше побыстрее. Волны за это время стали еще выше и уже хлестали через борт, заливая палубу. Яхту бросало из стороны в сторону, и устоять на ногах было сложновато. Да еще ветер швырял одну за другой гигантские пригоршни воды в лобовое стекло, размывая и так нечеткую картинку. Небо на горизонте почернело, но их яхта по прихоти то ли мертвого капитана, то ли искусственного интеллекта, неслась прямо навстречу шторму. Надо помощь вызвать задумчиво произнес мэт и потер пустой висок с береговой охраной связаться И как ее вызвать я тебе уже говорил, что тактика не мой конек я только за стратегию отвечаю У нас есть их спайдеры напомнил ал мы не можем их использовать не покачал головой мэт чужой спайдер часа три под себя калибровать и то не факт что получится Но пусть они свяжутся предложил ал подумал и добавил. Если откну кого-нибудь ножом, думаю, он вызовет полицию, а не друзей». Врач в углу всхлипнул и начал отползать в сторону, что в условиях тесной рубки сделать было крайне проблематично. «Любой спайдер калибровать пару часов», — уточнил Мэтт. «А я их уже с них снял». Алл отвернулся и опять уставился в окно. А потом прищурился, вглядываясь в размытую даль. Сквозь пелену дождя проступало что-то большое и белое. Очень большое мэт Не мешай! мэт «Ну что?» мэт даже не поднял головы, старательно изучая приборную панель. «Подождать не можешь? У тебя грехов много накопилось. Можешь начинать раскаиваться. Скомпенсировать уже не успеешь». Подействовало. Отвлечь Мэтта получилось. «Что? Вот черт!» В ответ на этот вопль ожил корабельный эскин и вежливо сообщил. «Прямо по курсу неопознанный объект. Рекомендую сменить курс». Меняй приказал мэт меняй рекомендую сменить курс упрямо повторил икин уверенно тащая яхту навстречу айсбергу Эй пацаны раздался сиплый голос из кучи может вы нас развяжете вы же нас сейчас угробите А может я тебе лучше горло перережу равнодушно поинтересовался ал рассматривая приближающийся айсберг Пленники, получив исчерпывающий ответ на свой вопрос, заткнулись и перестали подавать последние признаки жизни. Белая глыба была уже совсем рядом. Еще немного, и они с ней встретятся. Заодно сбудется мечта Мэтта посмотреть ее поближе. Алл бросил быстрый взгляд на палубу и поинтересовался. «А тебе ДНК живое надо или не обязательно?» Мэтта глянулся и прищурился. «Думаю, любое сойдет». Море тоже одобрило решение выбраться наружу и ударило волной, накрывая и рубку, и палубу, и остановившегося в дверях Ала. Толстовка моментально промокла, даже по спине потекла вода. Над головой что-то заскрипело и застонало. Алл замер, совершенно уверенный, что следующая волна утащит его за собой. Так глупо умирать не хотелось. Совсем не хотелось. И дело даже не в том, что чертоги остались на другом конце галактики, и вряд ли он найдет к ним дорогу в чем-то совершенно ином. «Ты чего?» — удивился мэт «Давай вместе дотащим». «Если тебя смоет, — Алл продолжал смотреть на бушующее море, — я тебя не вытащу». «Так и я тебя не вытащу. Я в курсе». Кажется, они не просто добрались до шторма, а с размаху вляпались в его эпицентр. Таких гигантских волн Алл в жизни не видел. Но он раньше и других не сильно много видел. Яхта то ныряла вниз, проваливаясь между огромными валами и плюхаясь на дно ложбины. То взлетала на вершину, покрытую пеной, то снова скользила вниз по склону волны среди туч и брызг. Совсем близко пронеслась здоровая белая птица, и Аллу показалось, что он видит в ее глазах любопытство и легкое презрение к бескрылому человеку. Алл стиснул зубы и шагнул вперед. Ему было страшно. Совершенно примитивно страшно до дрожи в коленях и стучащего в ушах пульса. Алл даже не пытался успокоить сердце, думая только о том, как сделать следующий шаг. Море — оно как небо, только небо он умел подчинять, а воду — нет. Но это не важно, ему надо просто пройти 10 метров, а потом вернуться. Куда уж проще, даже лететь не надо. Наверное, стоило загнать себя в транс, но он сразу не подумал, а читать мантру на норовящей выпрыгнуть из-под ног палуби было совсем никак. Налетевшая волна ударила в бок и Алл не удержался на ногах. Упал на колени и помотал головой. Мокрые волосы выбились из хвоста и налипли на лицо, но он почему-то не сообразил их убрать. Просто выждал пару секунд и рывком встал, и тут же опять рухнул на колени. На этот раз его догнала не волна, а парус. Алл понятия не имел, как эти штуки работают, но под шквалистым ветром три огромных жестких полотнища мотались из стороны в сторону, добавляя безумия происходящему. «Проще на коленях ползти». Дополз, выдохнул и, схватив за ворот куртки, дёрнул тело к себе, удивляясь, как труп ещё не смыло за борт. Нахмурился и дёрнул сильнее, и это тоже не помогло. Мертвец вцепился в палубу своего корабля, собираясь, как и положено капитану, погибнуть вместе с яхтой, утянув её за собой в сумрачный мир. Или капитанам что-то другое положено. Ал подполз к самому борту яхты, пытаясь разглядеть, за что зацепилось тело. И даже заметил какой-то штырь, как палуба под пронзительный свист ветра нырнула вниз, и через борт хлынула вода. Ала ослеп, оглох и, кажется, окончательно промок, но последнее осознать не успел, только судорожно во что-то вцепился, пытаясь удержаться на месте. Яхту подбросило, волна схлынула, и на Алла в упор уставились широко распахнутые мертвые глаза. Рох. Алл сел, отплевался от соленой до горечи воды, и злодь дернул труп на себя. Тот подался неожиданно легко, и Алл снова чуть не упал. Да что их всех! Похоже, последняя волна отцепила тело от штыря, и надо было уже побыстрее добраться до рубки, пока их все-таки не смыло. Алл схватил бывшего капитана за ворот куртки и пополз обратно, не рискуя встать на ноги. Продираясь сквозь шторм, яхта то вставала на дыбы, то подпрыгивала, то стонала и брыкалась, не желая сдаваться на милость бури. Да еще дождь хлистал сбоку, пытаясь помочь волнам смыть нахального человечка за борт. мэт бросился навстречу и дернул тело на себя. Оно было тяжелое. На Эркхаре Ал его, пожалуй, не дотащил. В рубку капитана заволокли вдвоем, и место в маленькой стеклянной будке закончилось. «И как?» «Сажай его в кресло!» Ал просьбу выполнил, с трудом воткнув труп на место капитана. «И сундук мертвеца притащи!» — нервно бросил Мэтт, вставая рядом и кладя руку бывшего капитана на джойстик. но «Ну, попробуем ржавые кварки!» Яхта рыскнула в сторону, цепляя правым бортом воду. «А ты умеешь ей управлять?» — запоздало поинтересовался Ал. «Думаю, не сложнее, чем космическим шаттлом». «А ты умеешь управлять шаттлом?» «Нет». Под защитой стеклянных стен страх чуть отступил, свернувшись колючим клубком где-то под ребрами. Сердце перестало биться в горле, но смотреть вперед, туда, где стеной вставали волны, все равно не хотелось. Проще было оставить проблему мэту, пусть разбирается. В конце концов, это его мир. Да и места рядом с капитанским креслом не было. «Молись великим, Кшаре!» Алл все-таки поднял голову и успел увидеть, как Мэт сначала отвел джойстик назад, а потом резко дернул его вперёд. В левый бок судна что-то ударило, с адским скрежетом сминая то, что еще недавно было палубой. Яхта задергалась, как припадочная, запрыгала и заскрипела. Алл не удержался на ногах и отлетел в сторону, удачно затормозив коленом о голову врача. Зато тот перестал причитать. Но в ответ разорались остальные. Алл с трудом принял горизонтальное положение. Пол у них почему-то был теперь под углом. Одно было хорошо, яхта больше никуда не двигалась. «Знаешь», — спокойно сказал мэт — «мы, кажется, на айсберг запрыгнули. Круто получилось. Точнее, в какую-то щель забурились». «Ага», — ошарашенно согласился Ал. «Нам же вроде развернуться надо было». «Не успевал», — пожал плечами мэт «А так почти как на гидроцикле. Инерции, конечно, побольше». «Выполняется диагностика повреждений», — перебил Искин. пробоина в левом борту, потерян левый двигатель, потерян грот, потеряна грот мачта». «Полностью отсутствует киль». «У нас был киль?» — изумился мэт но Искин его проигнорировал и продолжил. «Рекомендуется обратиться за технической помощью и покинуть судно». «Куда же мы его покинем?» — пробормотал мэт пробираясь к выходу из рубки. «Ух ты, какой здоровый кусок льда! Повезло нам!» Ал тоже подобрался поближе. «С его точки зрения, везением тут даже не пахло». Они с двух сторон были зажаты льдом и, видимо, держались на плаву только благодаря этому. Если льдина разломится до конца, яхта просто утонет. Вылезти на лед было тоже так себе идеей. Оттуда смоет волной на раз-два. Зато самого большого паруса у них больше не было. Это как раз хорошо. Достала эта палка тут мотаться. Мэт поежился и натянул на голову капюшон. Знал бы, что нас решат похитить, пошел бы в форме, в ней теплее. В следующий раз точно в форме». «Угу», — согласился Ал. «А главное, там мычки вшиты. Нас тут кто-нибудь найдет?» Мэт усмехнулся. «А теперь у нас есть связь. Думай, лучше, что Волкову скажем. Он нас наверняка прибьет». Волков их не прибил, просто молча сидел рядом, пока их сначала осматривали врачи, а потом допрашивали копы. Ал рассказал все, что знал раз пять, не меньше, даже надоело под конец. Отпустили их глубоко за полночь, когда у Аллы уже язык от усталости заплетался, а Мэтт просто пытался заснуть, сидя на стуле. Может, и дольше бы продержали, но капитан Волков заявил, что остальные вопросы полиция сможет задать завтра, а кадетам пора вернуться домой. Возвращаться планировалось на личном флайере капитана, иал только порадовался, что не придется тащиться до станции, а потом еще поезда ждать. Оказалось, рано обрадовался. Наркотики, значит. Волков аккуратно потянул на себя джойстик, поднимая флайер в воздух. А я сначала удивился. Тебя же взять живого, рота нужна. А тут руки-ноги целы, голова вроде на месте. Я тебя слушаю, кричат. Может, тебе их силой в рот запихали? мэт резко подпрыгнул в кресле, разворачиваясь, и замотал головой, стараясь, впрочем, делать это незаметно для сидящего перед ним капитана. Алл суть этой пантомимы не уловил. Про наркотики он все объяснял полицейскому, и Волков это слышал. Чего уж. Я сам взял. Мэтт застонал. Ты же знал, что запрещено. Ты понимаешь, что это отчисление? Алл молчал. Он об этом тогда не подумал, как-то это неважно было. А сейчас вдруг сообразил и что ответить не знал. «Господин капитан», — бросился на амбразуру Мэтт, — «он просто не понимал. У них на Эркхаре этой наркоты просто залейся, они ее на завтра лопают вместо чая». «Стоун». «Если бы он знал, то он бы не стал, он просто привык». «Стоун, заткнись, а не закапывай его еще глубже». «Только наркомана со стажем мне не хватает». «Господин капитан». — отчеканил мэт Он не будет больше. Просто возьмите с него слово, и он сдержит. Точно сдержит. Они же там помешанные на слове. Для него нарушить — это как умереть. — Не буду, — подтвердил Ал. Гадость какая-то. Капитан вздохнул, а мэт вытаращив глаза, покрутил пальцем у виска. — С этим разберемся завтра, и разбираться, скорее всего, буду не я. А ты, — кричат, — с утра к мисс Тако. Я ее уже предупредил. «Зачем — Зачем? — не понял Ал. Визит к психологу на наказание не тянул. Капитан опять вздохнул. «Я понимаю, у тебя шок пока, да и претензий к тебе нет, явная самооборона. Но так ножом специально не попадешь, как ты случайно. Но труп это не игрушки». Ал внимательно посмотрел на капитана, но тот, похоже, не шутил. «Я всегда попадаю туда, куда собираюсь. Это не случайность». Капитан обернулся, и Мэтт развел руками. Вот это реальная проблема. А наркотики такая мелочь. Ал поднял руку и сжал кулак, оставив торчать три пальца. А потом и третий загнул. Мы сначала спасаем своих, а потом врага. Остановить иначе я не успевал. Достать Мэтта из воды тоже не смог бы. Так было надежнее. Остальные были не так опасны, и они живы. Что не так? Капитан крякнул и покрутил головой. — Ты раньше кого-то убивал? Ал быстро глянул на Мэтта и отвернулся к окну. Отвечать не хотелось, а врать он не умел. Да и что он мог сказать этому человеку? Что, будь тот на Эркхаре, ему вместо новых рук всадили бы нож в сердце, как награду за хорошую службу. Ал бы и всадил, никаких проблем. Ясно. Дальше летели молча. Капитан думал о чем-то своем, а Ал о том, что будет. И дело было даже не в том, что его, скорее всего, отчислят, переведут в какой-нибудь детский дом, признают неподдающимся коррекции и назначат вечного опекуна, а совсем в другом. Год назад он был не готов принять диких, а теперь оказалось, что они не готовы принять его. Как ему сейчас вернуться к остальным и сказать, что он зарезал брата Криса? Да, тот сам нарвался, но, наверное, капитан Волков смог бы остановить его иначе. А он даже не думал о вариантах. Знал, что убьет и убил. И оправдываться, и что-то объяснять не желает. Он другой, и этого уже не исправить, а значит, быть с остальными ему не дано. Флайер мягко опустился на парковку перед центральным корпусом, и капитан, спрыгнув на землю, небрежно сказал. — Я думаю, ты можешь запросить у опекунского совета разрешение снять блокатор. Непонятно, кто еще знает о камне. И это вопрос твоей безопасности. Я думаю, разрешат. ал растерялся. Он уже смирился с тем, что ближайшие четыре года ему ходить в ошейнике. И старался не думать на эту тему. Капитан Волков, похоже, сам не понял, что предложил. Снова почувствовать тепло в груди и крылья за спиной. Тут негде летать, но скалы такие же, как на Эркхаре. Вдруг получится. И ветер. Тут отличный ветер, должно получиться. — Идите, — капитан махнул рукой, отпуская. — Поздно уже. Ровные дорожки мягко светились в темноте, словно кто-то мазнул блестящим серебром, разбивая ночь на ровные квадраты. Чуть дальше качался фонарь, заставляя тени причудливо разбегаться в стороны. Воздух пропитался сладким запахом. Это выпустили белоснежные грозди, высокие кусты, растущие вдоль дорожки. Они и в прошлом году зацвели первыми. Алл механически переставлял ноги, пытаясь обрадоваться тому, что сказал Волков, но первая эйфория схлынула так же моментально, как и появилась, вернув на место мрачную реальность. А с последней что-то надо было делать. — Ты чего? — Мэтт пихнул в бок притормозившего Алла. — Да не парься, простят на первый раз. Хотя твоя честность тебя когда-нибудь доведет. Ты можешь сказать, что не знал, не подумал, раскаива... — Я в спортзале переночую, — перебил Алл с чего бы это ал равнодушно объяснил вышло немного путанно, но главную мысль он донес крис был прав мэт задрал голову и уставился в небо тучи чуть расступились и оба спутника проглядывали в рванные прорехи заливая дорожку призрачным белым светом мэт помолчал а потом все так же разглядывая небо громко провозгласил а тут у нас наглядное пособие о вреде наркомании «Одна доза, и уровень интеллекта падает до отрицательных значений!» Алл развернулся и уткнул палец в грудь Мэтта. «Слушай, я никогда не пойму, почему ты такой. Но ты хоть вспомнишь, что тебя отправили на алтарь из-за меня. И другие, не такие, как ты, они будут помнить, кто я, и я буду знать, что они помнят. И лучше пусть меня отчислят. Я сам попрошу о переводе». Мэтт отвлекся от изучения парочки лун и, посмотрев на Алла, усмехнулся. «Не льсти себе к шаре. Из-за тебя меня выпороли, а на алтарь меня отправили за то, что я воткнул в другого к шаре нож. Что ты сделал?» «Забей, потом расскажу это длинная история. Мэтт ухмыльнулся и зачем-то потер правую кисть. «Пошли спать охота. Да и все дрыхнут давно». Мэтт ошибся. Группа, несмотря на отбой, сидела в полном составе на кухне и при их появлении, как по команде, дружно развернулась в сторону двери. Мэтт чуть сдвинул замерзшего на пороге Алла в сторону и вдруг прыгнул вперед, обрушив по дороге стул и с разворота врезал Крису в челюсть, сбрасывая его на пол. «Что ты тут делаешь?» Катя, перепрыгнув через поваленный стул, вцепилась Мэтту в руку. Подскочившая с другой стороны Стефани просто на нем повисла. Мэтт зарычал, пытаясь отцепить от себя девчонок, и ал торопливо встал перед ними, собираясь тормознуть. Еще один труп капитану они объяснить не смогут. «Стоун, ты чего?» Крис отполз в сторону, прижимая руку к разбитым губам. — Рехнулся! — Что ты тут делаешь? Думаешь, своим братом справились, а с тобой не справимся? — С каким братом? — С твоим! — Стоун, ты обдолбанный, что ли? Мой брат на Эльде сидит, ты его знать не знаешь. Крис встал, опасливо косясь на застывшую посреди комнаты живописную скульптурную группу отошел за стол. — Что значит «сидит»? — То и значит. 10 лет. — Подожди. Мэтт тряхнул руками. «Да отцепитесь от меня!» «Ты же говорил, он рейнджер!» «Был», — буркнул Крис. «А потом его обвинили, что он отпускал за деньги. Ну, тех, кого мы должны были ловить и копам сдавать. Ему 10 лет, и меня сюда». «Тогда какого дьявола ты к нему цеплялся мы ткнул рукой Вала. «Он из-за тебя переводиться собрался!» «Говорит, мы такие нежные и ранимые, что ужасного к шаре рядом с собой не перенесем. Куда переводиться?» Катя, отцепившись от Мэтта, шагнула вперед и остановилась передалом, сердито на него уставившись. «Совсем уже? Думаешь, мы тут другие? Сюда белых и пушистых не присылают. Мы все тут с историей». «Какой?» — не поняла. «Какая разница?» — начала Стефани, но ее перебила Катя. «Да ладно уже, чего скрывать. Я год на синтетике сидела, копы взяли, когда мы пытались партию продать. Денег не хватало. Год в реабилитационном центре, а потом отец сюда перевел». «Ну, и чем я лучше?» Алл удивленно пожал плечами и посмотрел на Стефани. Та вдруг покраснела и отвернулась, а потом глухо сказала. «Мои родители не погибли. Они даже не служили. Просто развелись, и я стала не нужна. Они вечно ругались, кто меня к себе заберет. Мне надоело, и я ушла из дома. Пару месяцев у одного парня жила, родители даже не поняли, что меня нет. Потом копы меня отловили, а мать... Она сказала, что я неуправляемая. Они не могут со мной справиться, и мне назначили государственного опекуна». Стефани помолчала и зло добавила. «Ты хоть представляешь, как это, когда от тебя отказываются собственные родители, а?» Ал не представлял. Его родители не отказывались. Они погибли, пытаясь с собой закрыть своего ребенка. хотела с планеты улететь, деньги нужны были. Мне друзья предложили кассу в кафе хакнуть. Точнее, они ломают, а деньги выводят на мой счет. Первый раз получилось, а на второй всех взяли. Если бы не Волков, то, наверное, дело бы в суд передали, а так он меня сюда забрал». «Круто, подруга, ты вляпалась, ничего не скажешь», протянула Катя и повернулась к Мэтту. «А я что? Я как раз белый и пушистый, я тут просто вон за ним присматриваю». «Так чем ты нас хочешь удивить, кречет?» Катя опять сердито уставилась на Алла. «Куда ты собрался переводиться? Только посмей, я с тобой разговаривать не буду». «Никуда!» — Ал примиряющий улыбнулся, не рискуя злить Катю еще сильнее. «А Энри, кстати, где?» «Я думал, это вы нам расскажете», — буркнул Крис. «Его час назад копы забрали. И Волкова нет. Что вообще происходит?» Мэтт дошел до стола и уселся на него, сдвинув в сторону миску с фруктами. «О как! Так это родственнички нашего тихоня сицилийца были!» «Да что тут творится!» — взъярилась Катя. «Кто-нибудь мне объяснит!» «Отбой происходит! Почему не в постелях?» Группа дружно развернулась к появившемуся в дверях Волкову и также дружно уставилась на него преданными глазами, давая понять, что спать их загнать сейчас не получится даже угрозой всеобщего отчисления. «И силой тоже не получится. Никак не получится». «Ясно». Волков дошел до опрокинутого стула, поднял его, зачем-то стряхнул с сиденья несуществующий мусор и сел. «Ну, раз не спите, то спрашивайте». Спросили все и одновременно, только Ал промолчал. Волков поднял руку, останавливая гвалт. «Я сам немного знаю. Два года назад задержали группу контрабандистов, нелегальные поставки Кориума. Вроде даже речь шла о торговле людьми, но это не точно. Возглавлял банду двоюродный дядя Энрико». Собственно говоря, поэтому кадет Корса у нас оказался. Его бабушка испугалась, что родственники имеют слишком сильное влияние на него. Вот и решила внука изолировать. Я понятия не имею, знал ли он, что хотят его родственники, или просто проболтался, что в группе есть кшарь. Это полиции выяснять. В любом случае, из нашего корпуса его переведут. — Знаешь, — тихо сказала Стефани Аллу, — мне кажется, тебе не стоит туда возвращаться. Какой-то дурной у вас там мир. — А мне кажется, нам всем туда стоит вернуться, — заявила Катя и кровожадно добавила. — Заодно разберемся с этими, кто из нормальных людей биоников делает. Волков встал. — Я очень надеюсь, что вы не прямо сейчас туда собираетесь. У вас есть еще полчаса, чтобы все обсудить, а потом отбой. Группа дружно подтвердила, что сегодня захватывать, точнее освобождать порабощенный Эркхар, не собирается и про отбой помнит. И кстати Волков остановился перед дверью и обернулся. «Баррет, я так понимаю, что ты губу разбил споткнувшийся стул?» «Да, сэр!» — вытянулся Крис. «Отлично. Тогда с утра вся группа три круга вокруг училища. После зарядки. За одного на рука у Стоуна заживет». Мэтт быстро убрал кулак за спину, пряча стесанные костяшки. Полчаса им хватило рассказывал мэт и судя по рассказу выходило, что родственников у энрика было человек 30 и все они умудрились упихаться на яхту но all смог с ними со всеми справиться пока мэт валялся в отключке а потом ал еще и айсберг расколол одной левой тут конечно мэт немного помог но в целом чистый героизм и подвиг потому и устали all молчал да почти и не слушал ему было о чем подумать все чему мы его учили оказалось ложью Старый мир не просто разлетелся на осколке. Они, вывернувшись, вдруг сложились в совсем другую картинку. Страшную, уродливую, такую, которую он не хочет видеть. Великие придумали изоляцию, спрятали свой мир от страшного, хотели создать идеальный мир. И всё Нет никакого идеального мира и никогда не было. А была просто ложь, застывшая в безвремени. Через полчаса группа, дружно решив, что нарываться еще на пару кругов смысла нет, расползлась по комнатам. ал сразу к себе не пошел, сначала сбегал в душ и даже дисциплинированно запихал одежду в стиралку. Она успела высохнуть, но от соли стояла колом, и только потом вернулся в комнату. мэт тоже к себе не пошел, решив почему-то, что ему лучше отдыхается в комнате Алла. «Утешать меня не надо. И вообще, вали к себе». Мэтт помолчал, даже не подумав слезть с чужой кровати, и неожиданно брякнул. «А я великих нашел». Ал тоже сел на кровать. «Может, тебе в госпиталь? Ты сильно головой треснулся, когда падал?» «Я серьезно отмахнулся от предложения Мэтт. Все корабли колонистов с экипажем и датой старта есть в архиве космофлота. Я просто задал подходящий период, выбрал корабли, считающиеся пропавшими без вести, и запустил поиск по именам ваших великих». — И? — Вот. Спайдер развернул голографию, и ал уставился на незнакомого, коротко стриженного человека в странной форме без нашивок. — Сергей Ашеров, начальник службы безопасности. — Почему ты думаешь, что это он? Мало ли похожих фамилий. Голография чуть уменьшилась в размерах, отползла в сторону и уступила место еще одной. Транкиль де Ламот, начальник медицинской службы. Великая мод была похожа на свой оригинал только охапкой рыжих волос, да еще, пожалуй, взглядом. Резчики часто делали прищуренные глаза. Голографии опять подвинулись, и появилась третья. Вячеслав Арохин. Ал только приоткрыл рот. Идолов шестого великого по понятным причинам не было, но почему-то его было сложно представить просто человеком. Стоило вспомнить сумрачные миры его монстров, и образ Орроха почему-то дополнялся рогами, клыками и вырывающимся из ноздрей дымом. А тут человек и человек, нестриженный какой-то. Человек, который чуть не уничтожил Эркхар, вышел против всех великих и открыл дверь в преисподнюю. «Видишь, они все-таки существуют», — пробормотал Ал. «А ты не верил». «Когда ты их нашел?» «Да неважно, верил или нет». Мэтт подпрыгнул на кровати усаживаясь поудобнее, и зачем-то схватил подушку. «Я давно уже поиск запустил, а результаты только сегодня получил, пока у копов сидели. Да неважно. Ты знаешь, кто такой Арохин? Нет?» «Ну, судя по всему, Арох», — осторожно предположил Ал. «А вот и нет. Вячеслав Арохин — это чувак, который придумал, как органы выращивать. Ну, руки там или ноги, я тебе рассказывал. Про Волкова». «И?» «А то, что не мог вас Ашер создать!» торжественно провозгласил мэт ни разу не мог ал уст стал как-то многовато всего сегодня случилось они на минуточку чуть не погибли а тут мэт со своими открытиями и чего он завтра не пришел а почему ты меня слушаешь или нет нахмурился мэт говорю же там биография есть он просто наемник без образования в то время еще корпорации своей армии создавали типа солдаты для охраны а реально бандиты и бандиты А Арохин — генетик галактического уровня. Да за последнюю тысячу лет таких, как он, и десяток не наберется. Приди Мэт с этой новостью день назад, Ал бы наверняка ввязался в спор, доказывая, что кто-то ничего не смыслит в Кшаре, и настоящих воинов мог создать только такой же воин. И как только Мэт посмел предположить... А сейчас Ал ничего не чувствовал, просто еще одна ложь и все. Там целый мир построен на вранье, какая уж разница. Их готовили к бою с монстрами сумрачного мира, оказалось, что они есть эти монстры, сеющие вокруг себя смерти дикость. Дитя Роха! Почему он даже не удивился? Интересно, что такого он сделал, что его из великих погнали? Как думаешь? мэт давай завтра, а?» — устало попросил Ал. «Я чего-то уже отключаюсь». Мэтт виновата кивнул и встал. «Я не вовремя, да?» Алл только смахнул голографии с великими. Нечего на них смотреть, и что они там не поделили между собой, ему тоже не интересно. Дождался, пока Мэтт выйдет из комнаты, подошел к полке, взял стоящую в углу пирамидку и провел пальцем по ребру, активируя альбом. Он за год ни разу не смотрел голографии, просто сунул пирамидку на полку и забыл, не зная, зачем притащил. А вот сейчас захотелось. Одна картинка сменяла другую, и Алл рассматривал незнакомые лица, пытаясь представить, как это было четырнадцать с лишним лет назад. У них не было с собой оружия, его не берут в отпуск, никто не ждет удара в мирной жизни. Зато был маленький ребенок, а напротив стояли те, кто умели лишь убивать. И умели это делать отлично. Майор коллинс тогда сказал «не мечом», и он даже не подумал, как это. А сейчас видел залитую кровью палубу и своих родителей, лежащих на ней. Он не хочет возвращаться. И не хочет на алтарь. Это раньше жизнь не имела ценности. Она была всего лишь лестницей, ведущей в чертоге. какая разница, сколько ступенек ты успеешь пройти. Главное — добраться до врат. А сейчас неожиданно оказалось, что жизнь нужна сама по себе. И дико жалко терять то, что есть. Ему впервые стало интересно жить, а не умереть. И он не хочет вставать на сторону тех, кто убил его родителей. Алл сжал висящую на шее фигурку, постоял и резко дернул. Шнурок не выдержал, и деревянные шарики поскакали по полу. ал развернулся и пошел на кухню. Дошел до мусороприемника и уперся лбом в стену, держа сжатый кулак четко над серой мембраной. Все правильно. Клятва данная вынуждена, не имеет ценности. Он хочет сам выбрать свой путь, а не пройти по навязанной дороге. И блокатор он тоже снимать не станет. Но он не просил делать из него это крылатое чучело. Другие живут без крыльев, и он проживет. ал разжал кулак, и темная фигурка скользнула вниз, прямо в центр мусороприемника. «Что там мэт говорил, надо сдать, чтобы поступить в десантное училище?» Все правильно. Он родился в клане воинов, его родители были офицерами, а значит и он будет служить. Это его настоящий мир, и он его страж по праву рождения. Может, великие и были бы против, но их не принято спрашивать. Да Алла не собирался, он уже получил все ответы на свои вопросы.